Из моих общения с Ольгом Николаевичем Толстым. Лев Николаевич Толстой, как грандиозная личность, обладает поразительным свойством создавать в окружающих людях свое особое настроение. Где бы он ни появился, тот час выступает во всеоружие нравственный мир человека, и нет более места никаким ни змеиным житейским интересам. Для меня духовная сфера Льва Николаевича всегда была обуревающей, захватывающей. При нем, как за гипнотизированный, я мог только подчиняться его воли. В его присутствии всякое положение, высказанное им, казалось мне беспарным. Его трактаты известные, касаться их я не буду. Здесь в этой краткой заметке я попытаюсь сообщить только несколько эпизодов внешнего бытового характера его жизни, близким свидетелям которых мне посчастливилось быть. Первое. В Москве. Его первое появление. Вот на 1880 году в Москве в большом трубном переулке в моей маленькой мастерской под вечер все вдруг приняло какой-то заревой тон и задрожало в особом приподнятом настроении, когда вошел ко мне коренастый господин с окладистой серой бородой, большой головой, одетый в длинный черный сюртук. Лев Толстой. Неужели? Так вот он какой. Я хорошо знал только его портрет работы И. Н. Крамского и представлял себе до сих пор, что Лев Толстой очень своеобразный барин, граф высокого роста, брюнет и не такой большого головы. А это странный человек, какой-то деятель по страсти, убеждённый проповедник, заговорил он глубоким, задушевным голосом. В общем-то потрясён, расстроен, в голосе его звучит трагическая нота, а из-под густых грозных бровей светится фосфоресцирующим блеском глаза строгого покаяния. Мы сели к моему дубовому столу, и казалось, он продолжит только развивать давно начатую им проповедь о вопиющем равнодушии нашим ко всем ужасам жизни. К ним так привыкли мы, не замечаем, жились и продолжаем жить и преступно продвигаемся по отвратительной дороге разврата. Мы потеряли совесть в нашей несправедливости к окружающим нас меньшим братьям, так без совести на нами порабощённым и постоянно угнетаемых. И чем больше он говорил, тем сильнее волновался и отпивал стаканом воду из графина. На столе уже горела лампа, мрачное и таинственное предвесье дрожало в воздухе. Казалось, мы накануне страшного суда. Было и ново, и жутко. Когда он поднялся уходить, я попросил позволения проводить его до их квартиры четверть часа ходьбы. Прощаясь, он предложил мне по вечерам, по окончании моей работы, заходить к ним для предобеденной прогулки, когда я буду свободен. Эти прогулки продолжались почти ежедневно, пока тосты жили в Москве до отъезда в Ясную Поляну. По бесконечным бульварам Москвы мы заходили очень далеко, совсем не замечая расстояний. Лев Николаевич так увлекательно и так много говорил, Его страстные и в высшей степени радикальные рассуждения возбуждаживали меня до того, что я не мог после спать. Голова шла кругом от его беспощадных приговоров отжившим формам жизни. Но самое больное место для меня в его отрицаниях был вопрос об искусстве. Он отвергал искусство, а я, возражая ему, готов прыгнуть к огромному большинству нашего образованного общества, которое ставит вам в упрек ваше отстранение от себя особенно этого прекрасного дара Божьего. Ах, этот упрёк. Он похож на детские требования от няни: непременно рассказать ту самую сказку, что няня вчера рассказывала. Знаете, непременно эту знакомую, новую не надо. Я знаю, один молодой художник бросил искусство. Он нашёл, что теперь отдаваться искусству просто безнравственно. Он пошёл в народные учителя. Значительно запоздав к обеду, мы возвращались уже на конках, непременно наверху, на имперИАле, так он любил. В сумерках Москва зажигалась огнями. С нашей вышки интересно было наблюдать за кипучим городом в эти часы, особенно во движение и торопливости обывателей. Кишел муравейник и тонул в темневшей глубине улиц во мраке. Но я мысленно был далёк от этой обыденности, меня глодала совесть. "Знаете, на что похоже ваше искусство и ваше пристрастие к нему", сказал Лев Николаевич. "Ох, её надо взорвать поле плугом глубоко". А ему тут кто-то заступает дорогу, показывает копашащихся в земле червяков и говорит: "Да пощадите живых этих так хорошо устроившихся червячков, ведь это варварство!" Или ещё: "А не уж ли вы не обойдёте этих красивеньких полевых цветков?" Вот ваше искусство для нашего серьёзного времени.